Глава двадцать вторая. Олег остановил машину около дома, в котором жила Катя. Я вздохнул и посмотрел на ее окна. Надеюсь, она еще не сбежала. «Выгружаемся, шеф?» Я кивнул. «Выгружаемся». Как же тушно это звучит. Как будто товар выгружать надо. Ненавижу себя. Олег помог мне пересесть в коляску и подняться на седьмой этаж. Я попросил его ждать меня на площадке, а сам подъехал к квартире Никольской, нажал на звонок, замок щелкнул через несколько секунд. Никита, приветствую. Впустишь? Конечно, проходи, то есть заезжай. Тут же исправилась она, резанув меня этим выражением. Спасибо, что напомнила, что я инвалид. Извини, я просто не знала, что ты в коляске. Да ладно, ни за что не поверю. Я проехал в комнату, осмотрелся и понял, что здесь практически ничего не изменилось с моего последнего визита. Странно, неужели не смогла найти себе достойного любовника, который оплачивал бы все ее прихоти? Кофе, чай? Нет, спасибо. Как поживаешь? Да как, не очень-то и весело. Тут же пожаловалась она, присев на диван. Как ты меня променял на жену, так все кувырком пошло. Я тебя не променял, нас ничего никогда не связывало. И вообще, Кать, 20 лет прошло, а ты все помнишь эти обиды. Зачем ты пришел? Неужели думаешь, что я все еще тебя люблю? Я пожал плечами. Не знаю, вспомнила тебе и решил навестить. Ты о племяннице не вспоминаешь. Катя одарила меня взглядом, говорящим, что я идиот. Действительно. «О какой племяннице речь, если моя дочь от ее соперницы?» «Ты как поживаешь? Что у тебя с ногами?» Я случайно бросил взгляд на стол и заметил там кое-какие документы. Издалека понять не мог, что именно там, но обязательно собирался проверить. «Я нормально поживаю твоими молитвами». «Слышала, от тебя жена ушла? Ты не в поисках? Хочешь себя предложить?» Я, конечно, не привыкла быть запасным вариантом, да и не знаю, как ты сейчас, она кивнула на мои ноги, на что я хмыкнул. Не переживай, там у меня все в порядке, все чувствую. Mm -hmm. Она игриво посмотрела мне в глаза и, облизнув губы, поднялась с дивана. Я понял, чего она хочет, подошла ко мне и рукой коснулась плеча. Я перехватил ее за запястье. «Всё же, сделай для начала кофе. «Только свари сама». Катя кивнула. «Ладно, Никит, знаешь, я хотела попросить прощения за то, что тогда было грубо. Ну, помнишь, я приходила к тебе после вашей свадьбы. Жаль, что у сестренки попросить прощения не могу». А вот это было ударом ниже пояса. Сомневаюсь, что она о чем то сожалеет. Я уже забыла об этом, не переживай. Ее глаза тут же загорелись, она чмокнула меня в губы, и, довольная, побежала на кухню варить кофе. Я вытер губы, главное об этом не сказать Соне, иначе мне конец. Убедившись, что Катя на кухне, я подъехал к столу и взглядом выцепил знакомые документы. Сверху лежал документ, где четко говорилось о передаче компании моей дочери. А внизу лежал новый договор — передача компании Екатерине Никольской. Они там совсем страх потеряли, что ли? Я схватил бумаги, спрятал их под кофту, тихо проехал по квартире. Катя вовсю, напевая песню, готовила напиток, а я, воспользовавшись моментом, быстро выехал из квартиры. Как же глупо было оставлять документы дома, да еще и на столе. Ума у Катерины не прибавилось. Вызывая лифт, буркнул Олегу, торопясь поскорее покинуть это место. Катя не должна увидеть пропажу раньше времени, иначе может состояться скандал. Пусть девочка побудет в недоумении от моего побега, наивная. Вот точно так же ею могла манипулировать Ира. Ничего не стоит обвести Катю вокруг пальца. Что двадцать лет назад была дурехой, что сейчас. Я никак не пойму, что этим женщинам вечно не хватает. Помню в свое время, когда я женился... Катерина нас с Женей возненавидела, а все потому, что она была поглощена своей любовью ко мне и считала, что ее свудная сестра поступила по отношению к ней некрасиво. И неважно, что я с Женей на тот момент встречался уже два месяца, когда к ней заявилась Катерина, хотя и ранее они не были в лучших отношениях, но после знакомства со мной все изменилось в худшую сторону. Катя пыталась сделать все, чтобы мы с Женей не поженились. Но, увы, у нее тогда ничего не получилось. Неужели она решила мне отомстить? Черт! но почему всегда из-за этих жадных до денег женщин страдают мои любимые и близкие люди? И зачем Катя сейчас лезет ко мне? Столько лет прошло, я уже и думать о ней забыл. Глупая, наивная женщина. Уже по дороге в офис я постоянно думал о Кате. Пытался сопоставить все факты, И никак не мог понять, зачем она все это делает. Неужели действительно месть за то, что я остался с ее сестрой? И неужели Катя всю жизнь мечтала мне отомстить? Как такое вообще возможно?» Вернувшись в офис, Диму застал в своем кабинете. «Ну что, как успехи?» Поинтересовался он, стоило мне закрыть дверь в кабинет. Я швырнул бумаги на стол. «Зажигалка есть, нужно уничтожить мой документ». Дима присвистнул, увидев имя Катерины на одной из бумаг. «Вот дуры! Как им это удалось?» «Второй документ. Тот, что мы составляли, помнишь?» «Я, конечно, шокирован. Мог все представить, но чтобы залезть к тебе в сейф... Даже я, зная на всякий случай пароль, никогда себе не позволял туда лазить». «Дима, а скажи мне, у тебя с Ириной что-то было? Или так, чисто на словах?» Воскресенский нахмурился и тут же покачал головой. «Нет, я с Ириной не спал. Да даже если бы и было. У меня пароли в голове, а не в записях от руки». «Значит, здесь точно есть камеры. «Ах да. С минуты на минуту должен подъехать человек, который прошерстит кабинет». «Отлично, спасибо». Взял из его рук зажигалку и, подставив железную тарелку, поджег скомканный документ, составленный пару лет назад. Экземпляр от Катерины оставил для Дементьева. Глядя на то, как горят документы, я понимал, что с этими бумагами сгорают и наши проблемы. Ирина все четко продумала. Она знала все эти годы пароли от моих финансовых кабинетов, знала пароль от сейфа и о том, что в нем лежит. Она знала, что есть одна ценная бумажка, по которой можно легко подделать документ и переписать все на себя. Она всегда была на шаг впереди меня. А я ведь ей доверял. Вот Смирнова и воспользовалась моим доверием. «Как думаешь, больше ничего нет у них?» Дима задал вопрос, который тоже меня волновал. «Мне кажется, нет. Документы уничтожены, Ирина в СИЗО, и больше ничего не сможет сделать. Если, конечно, у нее больше нет сообщников. Да и не думаю я, что она стала бы настолько распыляться». «Обычно такие люди жадные». «Что есть, то есть». «Дима, а что у тебя там?» Димка отмахнулся и ничего не сказал. По всей видимости, у него это до сих пор очень болело, и он и не хотел даже говорить. С одной стороны, я мог бы ему помочь, а с другой понимал, как ему тяжело. Ведь я сам неоднократно терял любимую женщину. От этой мысли... Мне захотелось к Соне. Обнять ее, прижать к себе и снова убедиться, что она у меня есть. И сейчас самый большой страх — это потерять ее. Нет, я надеюсь, что больше в моей жизни потерь не случится. «Никит, а что ты решил с Максом?» «Ох, еще этот Корженников...» «Будет сидеть?» Я бросил взгляд на Диму и неуверенно покачал головой. «Не знаю, Дим...» жаль мне парня по сути он ни в чем не виноват он обижен ему внушили что я убийца его отца и он хотел мне отомстить за свое испорченное детство но теперь парень знает правду только вот осознал ли все это он может тебе встретиться с ним поговорить снова возможно я подумаю об этом и насчет ивана тоже в кабинете нашли одну камеру которая была спрятана как раз так, чтобы видеть, чем я занимался, работая в ноутбуке. А еще в тумбочке, в глубине под столешницей, был найден жучук. Теперь понятно, откуда Ира могла все знать. Даже самое элементарное, мое местонахождение. Теперь все. Не осталось ничего, что могло бы навредить мне и моей семье. Только чего то совсем не стало легче не наступило то ожидаемое облегчение, которое могло бы быть. Возможно, я просто еще не поверил, что все это закончилось, либо же не был уверен, что больше ничего нам с не помешает. При обыске присутствовал Дементьев, который забрал с собой улики. Теперь у нас было больше доказательств для того, чтобы посадить Ирину. Я мог пожалеть человека, как в случае с Максом, но Ирина перешла все границы – Да и раскаяния в ней я не увидел. А если бы и увидел, все равно не пожалел бы. Своего погибшего ребенка. я и не прощу. Домой вернулся с грустным настроением. А вот моя семья ожидала меня с улыбками и теплыми объятиями. «Никита, что-то случилось?» Первая заметила Вероника, сразу же нахмурившись и одарив меня тревожным взглядом. «Нет, ничего плохого не случилось». Почему тогда ты такой грустный, Папуль? Алина тоже отметила мою грусть, а я попытался улыбнуться. Сегодня все закончилось. Сам в это не веря произнес я. Мы нашли камеру и жучок в моем кабинете. Сменили все пароли, и теперь у Иры появились все шансы сесть надолго. А что с документами, Никит? Я имею в виду, про которые Ирина говорила. Я нашел их. Они были у Катерины это сводная сестра моей жены жене у тети моей той самой удивленно протянула алина посмотрев на меня ошарашенным взглядом ну почему пап потому что она мстила мне единственное я не понял кто кого нашел но причастны ко всему они обе я передал его копию договора который по моему примеру составляли ирина с катей я не понимаю «За что она тебя мстит? За маму, что ли?» Я покачал головой. Боюсь, что все не так, как кажется. Я тебе не говорил ранее, но Катя всегда была против нашего с мамой брака. И ненавидела нас за это. Час от часу не легче. Но мама ведь тебя не уводила у нее? Нет, я с Катей познакомился уже гораздо позже. Раньше мне казалось, что только мужчина способна сделать больно отметила Соня, присев в одно из кресел. «Но теперь я понимаю, насколько могут быть коварными женщины. Что грозит Кате за это?» «Пока не знаю. Особых доказательств нет. Тут все будет зависеть от Смирновой, что она наговорит. Ни в чем другом мы уличить Никольскую не смогли». «Если честно, все это похоже на страшный сон. Я никогда подумать не могла, что буду подобное переживать». «Если бы не я...» ничего то не переживала я во всем виноват и втянул вас во все идиот пап прекрати никита а что за настрой такой у нас праздник все закончилось все наказаны мы выдохнуть можем возмутилась вероника всплеснув руками да только еще остался один вопрос что делать с максом и иваном а <кхм> тут пожалуйста решайте без меня Алина встала с дивана и прошла к ступеням, собираясь уйти от этого разговора. Дочь, ты же у меня такая умная девочка. Помоги нам. Я не хочу. Не хочу его видеть и знать, думать о нем. Пусть он Рита помогает ему. Алина, дело ведь не в ваших личных отношениях. Речь идет о судьбе человека. Пап, я смею тебе напомнить, что речь идет о судьбе человека, который едва не погубил тебя и Соню, а еще он разрушил твою семью. Может, я буду конченным мудаком, но скажу как есть. Разрушила нашу семью Рита. Именно она изменила мне. Если бы она не повелась на Макса, ничего бы этого не было. Оправдывай его, но без меня. Я не стану ему помогать. Алина сбежала вверх по ступеням, а я, прикрыв глаза, громко вздохнул. Никит, не обижайся на нее. Алину можно понять, ведь ей тоже изменили. ее предали, ее и ребенка. «Как и тебе», — отметил я, посмотрев на Соню. «Как и меня. И что мне делать? Как бы там ни было, действительно не хочу, чтобы Коржинников сел. Хотя бы потому, что парень был лишён счастливого детства и всю жизнь жил с мыслью о мести мне. А мысль эту внушила ему его мама». Соня подсела ко мне поближе, накрыла руку своей ладонью и, тепло улыбнувшись, негромко произнесла. «Как чувствует твое сердце?» Так и поступай. А я в любом случае тебя поддержу.